Глава 23 С визита в хижину Дирга прошла неделя, но Кэрри продолжала чувствовать себя униженной и преданной. Они с Братчетом остались одни. Два маленьких островка независимости в подступающем океане богатства, и долго им было не продержаться. На этой неделе свой выходной она провела, как всегда, на ферме, но еще решила сходить с близнецами на кладбище Риверсайд. На кладбище Кэрри заметила итальянцев. Старший шёл тихо и медленно, поглядывая то налево, то направо. «Как лиса, что принюхивается к собакам», — подумала Кэрри. Он вёл брата за руку, и тому, чтобы не отставать, приходилось больше прихрамывать на больную ногу. Направив талии Джарси по склону холма, Кэрри наблюдала, как итальянцы, наклоняя головы, перемещаются от могилы к могиле. «Мамина могила ужасно далеко от фермы», — голос Талли дрожал от утомления. Джарси, упираясь руками в колени, помогал себе взбираться на очередной холм. Кладбище Риверсайд напоминало домотканное одеяло, которое кто-то приподнял в центре и оставил так, и его жёсткие складки легли вокруг вершины. «Небось, Кэрри устала больше нашего, и она пошла сюда в свой выходной». Талли сморщилась на замечание. Дружески приобняв их за плечи, Кэрри приняла замечание брата за то, чем оно и являлось. Добросердечным сочувствием, а заодно и желанием показать себя лучшим. Талли, чье лицо было по-прежнему недовольным, спросила. «Кэрри, а помнишь, он хотел бы вернуться назад, чтобы все было по-другому?» Кэрри не надо было спрашивать, кто это он. Она сделала выдох ртом. «Думаю, никто из нас, кому больше тринадцати, не отказался бы сделать что-то лучше, чем сделал». «А я думаю», — ставил Джарси. «Он старается показать нам, что изменился». Талли скрестила руки на груди. «Ты вечно его защищаешь. Всякий раз». «Он всякий раз нуждается в защите», — просто ответил Джарси. Все трое остановились перед простым камнем без даты, с одним только именем — Мисси Мюррей Макгрегор. И даже это стоило им козы, позволить себе лишиться которой они не могли. Джарси нахмурился. Как это вышло, что она не хотела лежать на ферме с папиной роднёй? Потому что... Кэрри помедлила. Мамина родня была из Эшвилла. Она указала на камни рядом с фамилией Мюррей. И поскольку близнецам было всего 13, и они только вступали в яростный возраст взросления, она не стала выливать на них правду, что мама ко времени своей смерти была с по горла и фермой, и этой уединённой жизнью. И её последней роскошью, первой за многие годы, было желание быть похороненной в городе, где её девичья фамилия стала лишним расходом при заказе камня. По крайней мере, хоть в смерти она сказала своё слово. Тали всё ещё продолжала кукситься. «Чего же он раньше-то не мог бросить своё пьянство?» «Кэрри лучше нашего помнит, как это было ужасно. И как это огорчало», — с полными слёз глазами она кивнула в сторону камня. «Вот её». У Кэрри не нашлось никаких слов для ответа. Она опустилась на колени и смела с камня упавшие листья. Словно видя перед собой все те сцены, которые она по малолетству не могла помнить, Талли продолжала смотреть в сторону. «Думаю, мама иногда просто ненавидела его за это». И ещё все эти погибшие малыши, наверное, тоска просто поедала её. Никто из них не произнёс слово «недоношенное». Но все трое опустили глаза к могильному камню. Добрые полдюжины братиков и сестричек, рождённых синими бездыханными. Мама хотела, чтобы на её камне, когда она умрёт, было написано «и её дети». Но когда время пришло, отец смог позволить себе заказать только её имя. И добавил он, еле ворочая языком, потому что пил без просоху три дня подряд после её смерти, «Как это к чёрту будет выглядеть? Это и её дети. Когда вы все трое, чёрт побери, живы к чёрту живёхоньки!» Кэрри обернулась к Талли. Выражение её лица было скорбным. Она любила его достаточно, чтобы ненавидеть его пьянство. Потому что когда он напивался, он переставал быть собой. Талия опустилась и провела пальцем по имени матери. «Я ещё думаю, она и себя тоже порядком ненавидела за то, что вела себя, как будто ничего не случилось, когда он бесился или стрелял в потолок. А ты, Кэрри, ты уже простила его?» Кэрри взяла сестричку за руку. Она хотела бы суметь выговорить «я пытаюсь», хотя бы ради Джарси. Но даже это не было бы правдой. Она оглядела зелено коричневый пейзаж кладбища. Восковые зелёные листья рододендронов уже начали сморщиваться от заморозков. Но хотя бы итальянцев было не видно. Она облегчённо выдохнула. Вполне возможно, они не хотели ничего дурного. Но чтобы из прошлого не привело их сюда, не вынудило сменить имена, не заставляло бы старшего подскакивать всякий раз, как отворялась дверь поезда. Лучше держать близнецов подальше от неприятностей. Чао. Здравствуйте. Итальянцы появились из-за гряды мраморных монументов. Маленький Карло держался за братом, как тень. «Недолго вы тут стояли?» — спокойно спросила Кэрри. Не то чтобы она обвиняла их в шпионстве, но она всё равно должна была защищать Талли и Джарси. Оба близнеца подбежали к маленькому Карлу. Талли так крепко пожимала его маленькую ручонку, что даже её тело подрагивало. Марко Бергаминни, или как там его звали на самом деле, откинул голову назад. «Я ищу одного человека, может, он тут. Человека, который...» Он помолчал, подыскивая слово. «Одной ночью унёс моего брата». «Унёс твоего брата?» — хором переспросили близнецы. «Когда думали, что я умер. В другом месте» далеко отсюда, и под изучающим взглядом Кэрри добавил «В Новом Орлеане». Джарси повернулся к нему. «Я думал, вы из Пенсильвании». Бергаминни затоптался с ноги на ногу. «До Пенсильвании, до работ на каменоломне, мы жили с братом в Новом Орлеане». Он печально улыбнулся. «А до того в Италии, во Флоренции и в Палермо». Кэрри заметила его неуверенность, его смущение, но в нём было что-то ещё, какой-то надлом, из-за которого он не мог так уж гладко плести свою ложь, как будто он был вот-вот готов выложить ей правду, или хотя бы часть её. Я спрашивал в городе, когда... Когда у меня есть день без работы, я спрашивал про человека, Черное, если он приезжал сюда, как я слышал, если он всё ещё живёт тут. Он покачал головой. Талли широко раскрыла глаза. «Так вы что, собирались стучать в каждую дверь тут, в голубых горах?» «Си». «Да». Джарси взмахнул рукой в сторону кладбища. «Если вы ищете его здесь, выходит, вы даже не уверены, что этот черной, я всё ещё жив-здоров?» тали шлёпнула его. «Не смей говорить такие гадости людям прямо в глаза, Джарс». Кэрри уже заметила резкость этих слов, отражённую в глазах Марку Бергаминни. Он покачал головой. «Нонсоло. Не совсем. Да, может, он и умер, но всё же...» Он взвешивал, сказать им или нет. «У этого человека могли быть причины сменить своё имя. Как вы?» — спросила Кэрри, но более вежливо, чем сделала это в поезде. Снова помедлив, он поднял голову. А потом чуть-чуть опустил её. Кивок но почти незаметной. Но она поняла, что это было признание. Кэрри оглядела весь холм, испещрённый могильными камнями, и остановила взгляд на могиле матери, мисси Мюррей Макгрегор. А вы знаете какие-нибудь из имён, которые он мог бы использовать? Например, девичью фамилию его матери? А может, в итальянском есть имена, которые для него что-то значит? Да, что-то вроде профессии. У нас на Сицилии много таких фамилий. «Аббатте» — от «священник», «Агрикола» — от «фермер», «Коволло» — от «всадник». «А Бергаминни?» — спросила Кэрри. «Что?» — он моргнул. «Ваша фамилия». «Ну, та, которую вы используете». «Бергаминни. Это от профессии?» «А, наша фамилия, моя и Карло, Бергаминни». «Да, она тоже. От Бергамину — пастух, или, как можно сказать, тут молочник». «Грация». «Я подумаю и напишу в Палермо, спрошу». Не произнося больше ни слова, Бергамин не шёл рядом с ними вдоль реки, текущей в сторону города. Джарси подобрал на берегу клочок бумаги, промокший и мятый, который ветер принёс ему под ноги. Талли мотнула головой. «Чего это ты весь сморщился, как сушёная свёкла?» Джарси протянул ей листок. «Знайте свои права». Не дайте украсть иностранным ворам вашу работу, ваш дом и вашу семью. Листовку иллюстрировали четыре карикатуры, по одной в каждом углу. Слева сверху сгорбился скалищийся человек с бритой головой и тонкой длинной косичкой, спускающейся по голой спине. На лбу у него было написано «Зараза». Сверху справа скорчился человек со звездой Давида, нарисованный на голой руке в ермолке, на которой было написано «Ложь» из зажатой в руке пачкой денег. И, подумала Кэрри, с торчащим из кармана репортерским блокнотом, как будто Аран Беркович был чем-то виноват в собственной смерти. Слева внизу был человек, кожа которого была черна, как чернила, со вздутыми мускулами, держащий в правой руке нож, на лезвие которого было написано «Насилие». А справа внизу был человек с небритым лицом, и копной чёрных кудрей. У него на лице выделялись густые чёрные брови, огромные чёрные усы и злобная ухмылка, а поперёк оскаленных зубов было написано «Анархия». Внизу, в центре, как подпись, были выведены буквы «ЛНА». Где она видела это раньше? В её голове всплыл образ. Телеграмма, сообщение, на которое она зачеркнула, чтобы использовать бумагу для письма, в котором просила учебники для близнецов, телеграммы, которую прислали Мэдисону Гранту. Что-то насчет растущего влияния ЛНА, особенно среди образованных людей. И странная фраза насчет петуха, рейхсадлера, что бы это ни было, и лысого орла. И последняя фраза, которая особенно ей запомнилась. Продолжайте распространять сообщение, Если мы будем так продолжать, нация погибнет. Значит, Мэдисон Грант каким-то образом связан с этими листовками. «А это», — прошептал Джарси, — «тут нарисованы обезьяны или обычные люди?» Кэрри обхватила его рукой за плечи. «В этом всё и дело. Мне жаль, что нам всем пришлось это увидеть». Потянув за листок, чтобы забрать его, Кэрри рискнула взглянуть хотя бы мельком на лица двух итальянцев ведь только несколько минут назад она сама пыталась защитить от них близнецов. Она начала мять листовку. Но Бергамин остановил её. Он провёл пальцем по нижнему правому рисунку. «Мои волосы. Неплохо было бы постричь». Она облегчённо рассмеялась. Забрав у него листовку, она порвала её на мелкие кусочки и подбросила их в воздух. Маленький Карло, подняв обе ручки, Закружился на месте, закинув голову и ловя кружащуюся вокруг него белую метель. «Эвива! Ура!» — кричал он, воображая падающий снег. Джарси посадил малыша на свои тощие плечи. Плохая бумажка вся улетела. Кэрри улыбнулась на Карла, который сидел, обхватив голову Джарси. Но какой-то шум на улице, мимо которой они шли, заставил её взглянуть налево. Дирк Тейт В серой шляпе и красной домотканной рубахе заворачивал за угол, держа в одной руке увесистую пачку бумаги. И там, на углу, прикреплённая к фонарному столбу, висела одна из листовок, трепыхаясь на ветру. «Не вся улетела», — пробормотала Кэрри, глядя на маленького Карла. Малыш хихикал, сидя у Джарси на плечах. «Совсем не вся».